Глава пятая. Софи была в ярости. Конечно, этот мужланный раньше злил ее, но такого еще не было. Получается, что на нее навалилось все и сразу. Днем какая-то взорвавшаяся девка выгнала ее из кафе, как бродяжку какую-то. А когда у Софи появилась такая замечательная возможность отомстить, и все шло так, как она захотела, появился он. И ударил. Это же надо, прямо по ее драгоценному личику, которым восхищались десятки мужчин. Да еще и не показал ни намека на жалость. Когда она упала перед ним, такая слабая, такая беззащитная. Вместо того, чтобы подать руку ей, он помог подняться этой наглой нищенке, которая не получила и половины того, что ей причиталось. А Софи он только сказал. «Хватит ломать комедию. Но я не могу встать. Значит, останешься здесь, пока не сможешь». Пришлось подниматься под аккомпанемент тихих смешков со стороны охранников. Понятно, что их уважение потеряно. Возможно, навсегда. Ей было неважно, что они там думают, пока они беспрекословно выполняли все приказы. А теперь они расскажут другим, ее авторитет рухнул. И как будто этого было мало, Тайлер решил добить ее. Он повернулся к охранникам. Больше никакого беспрекословного выполнения приказов, Софи. Не трогайте ее и обращайтесь уважительно, как велел Лука. Помогайте в случае прямой угрозы ее безопасности. Но если она разродится очередным приказанием, сначала на консультации ко мне или к Луке, потом выполнять. Поняли? Эти мужланы энергично закивали. Обрадовались, уроды. Им убогим только волю дай. Несмотря на то, что Тайлер велел сохранять видимость уважения по отношению к ней, Софи чувствовала себя раздавленной. Теперь они, скорее всего, даже госпожа будут говорить с издевкой. Какая она госпожа, если ее приказы не имеют особого веса? Ненавижу, ненавижу, ненавижу, вертелась в голове. Девушка с трудом сдерживала слезы. Ты еще за все ответишь, козел. Но неприятные сюрпризы на этом не закончились. Когда охранники разошлись, Софи направилась к клумбе, где спрятала кулон. Раз уж обвинить эту дрянь не удалось, чего терять такое замечательное украшение? Вот только кулона там не было. Отказываясь верить своим глазам, девушка продолжала искать. Она даже вырвала пару цветков и раскопала землю. Ничего. Но садовник сегодня не приходил. Кто мог забрать его? Это же просто нечестно. Теперь еще вся домашняя прислуга наблюдала, как она, перемазанная землей, сидит на газоне и рыдает. Она все-таки поняла, что случилось. Не сразу, но поняла. Тайлер каким-то образом нашел ее тайник. В общем-то она и тайника серьезного не делала. Просто спрятала на всякий случай, если бы пришлось показывать охранникам, что в ее шкатулке с драгоценностями кулоны нет. А потом можно было бы сказать, что она случайно обронила кулон, или эта девка сама выкинула улику, когда ее тащили в дом. Как Тайлер догадался, она не представляла. Но от него всего можно ожидать. Не человек, а дьявол какой-то. Куда он мог девать кулон, Софи тоже не подозревала. У него достаточно мерзкий характер, чтобы выбросить такую дорогую вещь и на зло. Однако это точно был он. Девушка видела, как он ухмыляется, наблюдая за ее отчаянными поисками. Оставлять это просто так Софи не собиралась. На этот раз он зашел слишком далеко. Он за все ответит. И за ее унижение. И за то, что не дал толком отомстить той девахе. Как добраться до него она пока не представляла. Здесь-то рассчитывать на охранников не приходится. Но и отступать Софи не собиралась. Для начала она затаилась. Старательно изображала смирение, не повышала голос, почти не выходила из своей комнаты. Прислуга странно на нее смотрела. Софи слышала шепот у себя за спиной. Тайлер не обращал внимания. Он вообще мало интересовался тем, что она делает. Зато он часто уходил. Куда, Софи не волновала. Следить за ним она тоже не пыталась, зная, что это бесполезно. Он же внимательный, как сторожевой пес. Не хотелось и представлять, что будет, если он ее засечет. Поэтому она решила пойти другим путем. Когда он в очередной раз потянул виллу, девушка направилась в его комнату. Должны же у него быть какие-то секреты, слабые места, по которым можно ударить. У всех они есть. Однако комната Тайлера больше напоминала келью монаха. При том, что в этом доме у него имелась собственная спальня, выделенная ему еще до того, как Софи начала встречаться с Лукой, Однако спустя все прошедшие годы помещение все равно не выглядело обжитым. Одежда в шкафу, компьютер на столе – вот и все личные вещи. Компьютер оказался предсказуемо защищен паролем. К тому же Софи не слишком ладила с этими умными железяками и получить оттуда нечто стоящее не надеялась. С такими ресурсами она отомстить не могла. Что? Рубашки ему помадой испачкать эти шнурки на ботинках подрезать? Очень коварно. Девушка поспешила уйти, чтобы он вообще не понял, что она была здесь. Следующим шагом стала попытка побольше узнать о нем об обслуги. Но и она провалилась. Лука часто менял наемных работников или хотя бы перераспределял их по разным домам, чтобы они не успели слишком хорошо изучить свое окружение. Правильность этого решения Софи видела сейчас, когда в ответ на все ее расспросы охранники, кухарки и горничные только плечами пожимали. У нее оставалась лишь одна надежда. Она знала, что и Лука, и Тайлер обожают море. В Лаворио имелось несколько личных яхт одна из которых находилась в порту Генуи. Вполне возможно, что это туда Тайлер так часто ходит. Он ведь явно любит одиночество. Эту яхту Софи знала. Лука катал ее на ней в прошлом году, поэтому не сомневалась, что сможет найти. В порт девушка направилась днем, когда Тайлер засел за работу. Она не таилась, потому что понимала, что это лишь привлечет к ней больше внимания. Вместо этого девушка шла по набережной уверенно, и окружающие туристы служили ей лучшей маскировкой. Белоснежная яхта практически терялась на фоне своих соседок, таких же изящных и роскошных. Однако надпись Элейн Алым на борту показывала Софии, что она не ошиблась. Судно не пустовало. Едва девушка поднялась на борт, как к ней направился охранник. Она его знала. Иногда он дежурил на вилле. Да и он узнал хозяйскую любовницу, поэтому шум поднимать не стал. А вот скрыть свое удивление все-таки не смог. «Госпожа, что-то случилось? Что вас сюда привело?» «Жара!» Софи повела ручкой в неопределенном направлении. Я устала сидеть дома, кондиционеры явно не справляются. А пляжи сейчас переполнены всеми этими туристами. Да и грязно там. Но зачем вам городские пляжи? На вилле есть бассейн. Терпеть не могу хлорированную воду. И вообще, когда я лежу возле бассейна, на меня все пялятся. А тут морской ветерок, да и мне спокойней. Ты будешь диктовать мне, что делать, или все таки пропустишь? Конечно, проходите. Мои извинения. Яхта – это не закрытый объект. У него не было ни единой причины становиться у нее на пути. Да и София не делала ничего подозрительного. Прошла на палубу, скинула платье и устроилась в купальнике на лежаке. Маскарад был напрасным. Охранник на нее вообще не смотрел. Он так и остался курить неподалеку от трапа. Софи же выждала около получаса, а потом направилась к каютам. Если ее кто-то о чем-то спросит, она всегда может сказать, что ей захотелось пить или даже принять душ. Хуже будет, если придет Тайлер. Хотя нет, не должен. Он всегда работает долго. А с тех пор, как ему порезали руку, еще и медленно. Обстановка на яхте была роскошная, но какая-то безликая, что ли. Вещи, которые София видела вокруг себя, и должны были находиться здесь. Все, от мебели до посуды закупалась для яхты и оставалась здесь же. Но девушка не сдавалась. Она уже видела кое-что из личного имущества в Луки, не слишком важное, но указывающее, что охране он доверяет. Значит, и Тайлер может оставлять здесь свои вещи. Наконец, она нашла спальню, по всем показателям принадлежащую ему. В шкафу оставалась кое-какая одежда, и это определенно не размер Луки. Таких здоровых лосей, как Тайлер, в окружении ее любовника больше не было. Обрадованная Софи приступила к обыску. Но ситуация была примерно такая же, как и в его спальне на вилле. Ничего особенного. Тут даже компьютера не было. Иногда она замирала, прислушиваясь, не идет ли кто сюда, потому что некоторые свои действия ей было бы объяснить проблематично. Само ее нахождение в комнате – ерунда. Подумаешь, случайно зашла. А вот то, что она щупала верхние полки шкафов, куда не могла заглянуть, или залазила под кровать, поведение не самое нормальное. Но именно эти шпионские действия и увенчались успехом. С трудом приподняв матрас, Софи обнаружила под ним плоскую металлическую коробку, причем с замком, поэтому открыть ее девушка не смогла. Ключа нигде не оказалось. Софи практически из сил выбилась, пытаясь его отыскать, но все тщетно. Попытки открыть коробку силой привели лишь к тому, что она сломала ноготь. Вот ведь зараза. С Тайлером одни неприятности связаны. Девушка потрясла коробку над ухом. Судя по звуку, там находились какие-то бумажки и что-то металлическое. Спрятать ее у себя, что ли? А потом вернуться к поиску ключа? Нет. Если Тайлер найдет у нее эту штуку, ей не сдобровать. Чтобы ни было в коробке, оно важно для него. Иначе он не стал бы прятать это так тщательно. А если он лишится чего-то важного, это будет достойной местью за все ее унижение, ненависть, Да даже за сломанный ноготь. Эта идея нравилась Софи. Она подошла к иллюминатору, открыла его и выбросила коробку в окно. Последовавший плеск воды стал подтверждением того, что упала эта железяка куда надо, а не на другую яхту. Вот и замечательно. Пусть теперь ломает голову. Гений чертов, куда делись его сокровища. Софи тщательно убрала комнату, уничтожая малейшие следы своего присутствия и направилась обратно на палубу. К солнышку. Хотелось напевать про себя какую-нибудь песенку. Настроение сразу улучшилось. Недавние обиды больше не давили. День выдался. Чудесный. То, что Аворио по прибытии объявил сбор всех сотрудников, Лин как раз не удивила. Он всегда так делал. Хозяин приехал, смотрите все. Но на этот раз она чувствовала непривычное волнение, которое ей едва удавалось скрыть. Тот самый обед состоялся вчера. И в том, что яд был там, девушка не сомневалась. Она спрятала продукты в своей комнате а вечером умыкнул из лаборатории пару реактивов, чтобы проверить. Точно. Воду намешали. И, похоже, в салат, но она не была уверена. Да какая разница? Главное, их план удался. Теперь что-то будет. Что, она не знала и боялась этого. Ей было стыдно перед остальными за то, что она не смогла их предупредить. Но радость от того, что Эрик все-таки ее послушался и не дотронулся до всей этой гадости, перевешивала. Сейчас очень хотелось быть рядом с ним. Сесть за соседний стул, держаться за его руку, пока Аворио будет объявлять о том чудовищном предательстве, через которое прошли его сотрудники. С Эриком легче. Но нельзя. Напрямую служебные романы не запрещены, да и романа никакого у них нет. Однако разумнее не провоцировать руководство. Тем более, что Эрик для них важнее, чем она. Если кого-то из них двоих и уберут, так это Лин. Девушка заняла место в крайнем ряду, взглядом отыскала Эрика. Сидит совсем близко к сцене на нее не оборачивается. Правильно, пусть так и будет. Если он и насторожен, то этого не видно. Остальные и вовсе ничего не подозревают. Недовольно перешептываются, как обычно. В назначенное время на сцену поднялся Аворио. Лина его уже видеть не могла. Ее раздражало буквально все. Его одышка, лишний вес, проглядывающая плешь на голове. То, как плохо он переносит жару, выдавали пятна пота на его рубашке. Он пытался улыбаться, но это больше походило на грим. Дорогие друзья! «Здравствуйте!» Его голос, усиленный микрофоном, разлетелся по залу. «Рад снова видеть вас здесь!» «В первую очередь я бы хотел поблагодарить вас всех за замечательную работу. Я уже посмотрел часть отчетов, и пока получается, что наша база намного опережает все остальные». «Ага!» «Десять раз!» Лин на память не жаловалась и давно уже заметила, что каждую речь он начинает одинаково. «Более того, на других базах он, скорее всего, говорит то же самое. Эта наша встреча будет несколько особенная». Я здесь не только для того, чтобы сказать вам спасибо за ваш труд. У меня есть еще и две очень важных новости. Одна хорошая, другая, к сожалению, плохая. Ну, понеслось. Интересно, а что он считает хорошей новостью? А Ворио будто услышал ее мысли. Начну с хорошей. сегодняшние и завтрашние дни объявляю выходными. Можете посвятить это время отдыху, вы его заслужили. Кто-то даже может уехать с базы в город. Только заранее договоритесь с Андрей, чтобы для вас был транспорт. Сотрудники радостно загалдели. Еще бы. Выходные здесь все любили. Наивные. Они бы задумались, с чего бы это жадный как десять троллей аворио вдруг будет дарить им целых два выходных. А его ведь явно предупредили, что препарат в первое время может дать неожиданный эффект. Более того, Лин уже замечала в толпе бледных, измученных людей. Если им дать возможность отлежаться, опасности правда уменьшатся. А теперь к плохой новости. Сразу скажу, что от нас случившееся никак не зависело. Это досадная ошибка, которую мы попытаемся в ближайшее время исправить. Дело в том, что один из препаратов вчера случайно попал в питьевую воду. Это следствие халатности, и виновные уже наказаны. Тем не менее, каждый из вас, скорее всего, заражен. Эх, как он любопытно решил это подать. Девушка поняла, что недооценила его. До примитивного шантажа Аворио не опустился, не его стиль. Он привязал сотрудников к базе, однако при этом сохранил образ доброго и заботливого работодателя, который людей ценит. А что они теперь все отравлены? Так он же не виноват, его вообще здесь не было. В зале поднялся возмущенный Гул. Некоторые растерянно оглядывались по сторонам, словно искали поддержки. Эти, вероятнее всего, слабо представляли, что случилось. А те, кто знал побольше, орали все громче. А Ворио со свойственной ему решительностью давил скандал на корню. «Прошу тишины», – гаркнул он в микрофон. «Я понимаю, это очень неожиданная новость, но вам нечего бояться. Ситуация под контролем». В ближайшее время все получат противоядие. Более того, сам по себе препарат не слишком опасен и не является ядом как таковым. Он может лишь понизить иммунитет. Хотя это тоже более чем неприятно, я понимаю. Мы несем за это ответственность и решим проблему, я обещаю. Он играл хорошо, убедительно так, с выражением всю эту охинею нес. Чувствовался большой опыт. А вот многим профессорам этого опыта не хватало. Наблюдая за ними, Лин могла без труда понять, кто знал о готовящемся заражении. А кто нет? И когда мы получим противоядие, поинтересовался Эрик, сколько нам ждать? В принципе, он, как принявший яд, имел право на подобный вопрос. Но Лин все равно бы предпочла, чтобы он сидел тихо, не обращал на себя внимания. Не очень долго, заверил его Аворио. Думаю, не больше месяца. Но ну, месяц, это уже долго, возмутился лаборант, входивший в одну группу с Лин. Если бы он остался в тот день позже, он бы тоже, наверное, услышал. Но он не остался. Будет еще не слишком поздно, «Нет, конечно. Думаю, вы вообще ничего не заметите. Этот месяц пролетит быстро, вот увидите. У вас нет причин для беспокойства. Я понимаю, вам нужно смириться с самой идеей. Теория пугает вас больше, чем то, что происходит реально. Несчастные случаи бывают на любом производстве. Вашей жизни вне опасности». Лин не хотелось больше слушать эту ерунду, да еще и лицемерную. Она встала и направилась к выходу. Лишнего внимания она не боялась. Может, это у нее депрессия так выражается. Хотя в полуспора на нее все равно не обратили внимания. А ей было тошно от мысли о том, что так можно поступать с собственными сотрудниками. Можно сказать, союзниками. Да и от всего, что происходило здесь, тоже было тошно. От того, в кого она превратилась. Мысли об увольнении стали появляться все чаще. И, как подозревала девушка, не только у нее. Не все можно стерпеть за деньги. Лин чувствовала, что если сейчас не изменит что-то в своей жизни, то будущего как такового у нее нет. В ближайший месяц все равно дергаться нельзя, потому что иначе Аворио что-то заподозрит и банально не отпустит ее. Но как этот месяц вынести? Надо будет поговорить с Эриком, подумала она. Он умеет находить оправдание любым обстоятельствам. Уезжать с базы в эти неожиданные выходные она не собиралась. Шумные туристические города Лин не любила. На природе ей было легче. Днем слишком жарко, поэтому она собиралась пару часов отдохнуть в номере, а потом уже идти к океану. Хотя там должно быть, будет многолюдно. Она только успела что ставить ключ в замочную скважину. Открыть замок уже не получилось. Кто-то схватил ее за волосы и рванул назад. Лин с криком слетела со ступенек. К счастью, приземлиться удалось не на валунами дорожку, а на мягкую траву. Оттуда она и смогла рассмотреть нападавшего. Она толком его не знала, видела всего лишь пару раз соседней лаборатории. Теперь даже имя не могла вспомнить. Не слишком высокий, но здоровый мужик с огромными, как у гориллы, ручищами. А сейчас еще и красная вещь, глаза дурные. Зрелище было настолько жуткое, что девушка не могла произнести ни слова. Понять, зачем он явился, было нереально. Он что, пьяный уже? Или это препарат так действует? Но все равно, почему он явился именно сюда? Домик, в котором жила Лин, располагался на окраине территории отеля, ближе к лесу. Зайти сюда просто так, прогуливаясь, практически нереально. Значит, он специально явился к ней? Пока она гадала, мужчина сам решил подать голос. «Отдай его мне!» «Кого?» – с трудом произнесла Лин. «Ты в лаборатории работаешь?» «Да, как и вы». «Не в той. Мы с тобой работаем в разных лабораториях, и я знаю, что эта зараза пришла из вашего сегмента». «Все-таки не похоже, что он пьяный. Скорее, это какая-то форма истерики». «И чего вы хотите от меня?» «Противоядие. Давай его сюда». «Но у меня нет никакого противоядия. Я сама этим отравилась, только на собрании узнала». «Врешь, сука. Я вас знаю. Вы там всегда отдельной шейкой держались». Теперь вот нас отравили, а себе противоядие наверняка припасли. Только я не позволю так с собой обращаться, поняла? Не позволю. Он двинулся к ней. Только теперь девушка заметила, что в руке у него зажат нож. обычно я явно с кухней. Небольшой даже, просто столовой. Но учитывая силу мужчины, и таким оружием можно было нанести серьезный вред. При имеющейся в габаритах навредить он мог и без оружия. Лин с трудом поднялась на ноги и начала отступать. Может повернуться и бежать было бы разумней, но она боялась. Одна мысль о том, что он может оказаться у нее за спиной, едва ли не лишала сил. Он ведь может быть быстрее нее. Догонит. И тогда что? Послушайте, вам лучше уйти к себе. Лин предпринял еще одну попытку напомнить ему о здравом смысле. Нет пока никакого противоядия, а как только появится, его и так всем дадут. От меня вы ничего не добьетесь. Не хочешь по-хорошему? Да при чем тут по-хорошему? У меня ничего нет. Я лаборантка, а не руководитель отдела. Откуда я могу что-то знать? Вы там все заодно. Все. О, еще один объявился. Девушка не поняла, что он имеет в виду. Она видела, что взгляд мужчины направлен на что-то за ее спиной. Однако обернуться боялась. Внезапно Лин почувствовал, как кто-то мягко опустил руки ей на плечи, заставив остановиться. Спокойно. прозвучал совсем близко знакомый голос. Я разберусь. Эрик шагнул вперед, закрывая с собой девушку. Лин понятия не имела, как он здесь оказался. Но за это оставалось лишь благодарить судьбу. В его присутствии было легче. Просто легче. Нужно звать на помощь, оживилась она. Охранники недалеко. Обойдемся без охранников, но... Верь мне. И она верила. Что ей еще оставалось? Она понимала, что Эрик сильно, это было видно. Сила сквозила во всей его фигуре, в каждом движении. Но все равно она предпочла бы, чтобы он не лез в это лично. У этого мужика все-таки нож. Очень скоро выяснилось, что нож не имеет для Эрика никакого значения. Когда он подошел ближе, мужчина действительно попытался ударить. Причем почему-то с медвежьим ревом. Но Эрик буквально нырнул под его руку, перехватил запястье и вывернул так, что внушительно на первый взгляд соперник минутой позже уже не солидно хныкал. «Отпусти, больно! Пусти меня, я болен!» «Ты придурок! На девушку лезть это нормально! У нее противоядие!» «У этой шлюхи есть противоядие, которое она просто прячет от нас!» «Я за ней все равно снова приду!» Эрик отпустил его руку, только чтобы было удобнее ударить сбоку, по лицу, потом под ребра. Мужчина сжался и повалился на землю. «Снова придешь, снова получишь. Твой выбор. Ползи отсюда!» И он пополз. Здоровый мужик, еще пару минут назад казавшийся Лин чуть ли не чудовищем, униженно пополз в сторону. На ноги он толком не стал до того момента, пока не скрылся в кустах. Девушка понимала, что страх так просто не уйдет. Он снова даст о себе знать, когда она останется одна. Например, ночью. Но рядом с Эриком бояться было просто невозможно. «Как ты оказался здесь?» – улыбнулась она. Потом нахмурилась, увидев, что он оборачивает руку платком. «Что случилось?» «А, ерунда!» Когда давал ему по морде, чуть порезался о зубы. «Веришь?» «Дай посмотреть». «Там мелочь». «Тем более, дай посмотреть». «Лин. Кто из нас врач? Если я говорю мелочь, значит мелочь. Ему бы лишь посмеяться да отмахнуться. Совсем ничего не понимает. Даже если вытекла только капля крови, это все равно рана, нанесенная, если не даваться подробностей, зараженным человеком. А это значит, что болезнь могла передаться и Эрику. Вероятность крохотная, но все-таки, когда речь шла о ком-то близком, надеяться на удачу не хотелось. Лин уже поняла, что должна что-то сделать, не дожидаясь, пока Аворио расщедрится на противоядие. До сих пор было сложно поверить в то, что произошло. И в то, как нагло Катю затащили в дом и в появление странного седого мужчины. Он был похож на владельца дома, но вел себя совсем не так, как те, нападавшие. Когда он подошел к Вике на улице, девушка даже готова была удрать. Просто на всякий случай. Отправляться следом за Катей ей не хотелось. Однако чувствовался в его голосе что-то такое, что заставляло ему верить. Правда, Кате от этого было не легче. Несмотря на то, что ее отпустили практически невредимой, «Стресс такой, что не позавидуешь». Поэтому, с той улицы, они поспешно вернулись в центр города и долго сидели в одном из ресторанов, пытаясь подлечить расшатанные нервы итальянским вином. Марк, когда узнал об этом, готов был откапывать топор войны и идти разбираться. Оказалось, что у этого вездесущего переговорщика и в Италии влиятельно друзья есть. вики едва удалось уговорить его угомониться. Пока что история с похищением вроде как закончилась. Это была дурь одной тупой девки. Если же они попробуют умстить, есть риск развязать настоящую войну. Но Вике было проще принимать такие решения. Она даже от страха не сильно пострадала, ведь угрожали не ей. Основное решение полагалось принять Кате. Что планируешь делать? Они сидели на той самой открытой террасе. Вика пришла туда днем в компании Евы. Марк все-таки связался с бывшими коллегами, но не ради мести, а просто так. В итоге шумная мужская компания отправилась по каким-то своим местам, оставив девушек наедине. Вика не жалела, и относилась к подобным загулам спокойно, тем более, что случались они крайне редко. Посетителей в кафе было немного, основная толпа собиралась ближе к вечеру, поэтому Катя взяла небольшой перерыв, чтобы посидеть с гостями на диванчике. «Не знаю», – пожала плечами она. «Ничего, наверное. Софи по морде получила. Я, правда, тоже. И больше не хочу». Она достала из небольшого кармашка в служебном платье сверток из нежно-розового платка. Когда она расправила ткань, Драгоценные камни тут же наполнились солнечным светом, заискрились, разбрасывая вокруг себя яркие блики. По поводу кулона тоже еще ничего не решила? Нет. Вчера весь день сидела на всяких ювелирных сайтах, читала. Это очень дорогая штука. Думаю, надо вернуть. Кому? Софи? Обойдется. Слушай, ты же не украла его, тебе его отдали. А вдруг этот может подставить меня хотел еще больше, чем Софи? Вдруг он с ней заодно? Она действовала кустарно обвинила меня на пустом месте. А он действовал грамотней. Реально у мне этот кулон. Тут уже можно и полицию вызывать. Ограбление на лицо. Никто не поверит, что какой-то малознакомой девице могли просто взять и подарить вещь, которая стоит тысячи евро. Успокойся, а!» Укоризненно посмотрел на нее Вика. «Не похож тот мужик на интригана подкабочника. Думаю, София его действительно достала. Вот он и решил ее проучить. Сама подумай» нужны ли нормальному человеку проблемы с законом такого уровня а похищение это уже тяжкое преступление она не сомневалась в том что говорила конечно с мужчиной этим вика общалась не слишком долго но соответствующее впечатление он о себе оставить сумел спокойный такой уверенный а еще девушка не покидала чувство что она уже видела его где-то раньше но где вика вспомнить не могла ты права катя задумчиво перетянула кулон из одной ладони на другую это все так необычно Можешь считать это подарком судьбы. Ты ведь сама говорила, что все потеряла. Вот судьба тебе и послала знак того, что жизнь подлежит восстановлению. Продашь кулон, откроешь свое дело и вперед. Мило. Только почему судьба моя имеет облик мужчины средних лет и совсем не среднего роста? А ведь я с ним встречалась уже. Да ну, удивилась Вика. Это где? То есть не то, чтобы встречалась. Не подумай, что я его знаю. Но я уже его видела в Генуе когда-то раньше, в этом году. Он тогда был без повязки на руке. Так да где ты его видела? В храме. Здесь неподалеку от причала есть старая церковь, и он там был. Причем не похоже, чтобы он архитектурой интересовался. Прямо не мужик, а ангел какой-то, засмеялась Вика. И явился очень вовремя. Ай, ну тебя! Лучше бы он явился до того, как меня туда затащили. Ева в их разговоре не участвовала. Это было не из-за присутствия Кати. При ней девочка уже говорила, так что смысла изображать нему не и нет. Похоже, ее искренне не волновала тема. Хотя странно. И криминал есть, и насилие. Но Еву не поймешь. Вместо этого она рассматривала корабли. Со стороны террасы на них открывался хороший вид. Ее взгляд не был устремлен никуда. Он скользил от одного судна к другому. Что она видела в этот момент, Вика даже угадать не бралась. Внезапно девочка встрепенулась, выпрямилась и застыла, как натянутая струна. Если учитывать все ее странности, это несколько пугало. «Что случилось?» – спросила Вика. «Мне нужно, чтобы ты доверяла мне «Э-э-э, чего?» «Молчи. Когда я сделаю кое-что странное, не поднимай крик. Не зови на помощь. Сиди здесь и делай вид, что ничего не случилось. Пей кофе. Меня и не было рядом с тобой. Ева! Я потом все объясню. Это не займет много времени. Я знаю, что делаю». Тут уже и Катя начала беспокоиться. «А что вообще происходит?» Но Ева больше не утруждала себя ответами. Она скинула кроссовки и оставила их под столом, после чего спустилась по винтовой лестнице прямо к воде. Сама лестница была элементом чисто декоративным, туристы любили там фотографироваться, но у Евы имелись другие планы. «О нет!» – прошептала Вика, – «даже не смей!» Бесполезно. И не только потому, что девочка не могла услышать ее с такого расстояния. Ева грациозно, почти профессионально оттолкнулась от лестницы и вошла в воду. Она нырнула без брызг, и многочисленные посетители кафе находились в основном в зале. На террасе сидели только девушки поэтому ее выходка осталась незамеченной случайными свидетелями. Но Вику это не радовало, потому что дикость ситуации понемногу начала до нее доходить. Ева больна и этим опасно, А сейчас она сбежала, причем на какой срок, зависит только от нее. Да и вода здесь не подходила для плавания. Это все-таки не пляж как таковой. Тут стоят суда, и волны щедро украшены пленкой их топлива. Мне померещилось? Или она действительно сделала это? Катя оправилась первой. Она это? Мать ее. «Действительно сделала. Я бы сказала, что она сошла с ума. Но это не будет новостью». Кричать и звать на помощь реально хотелось. Да хотя бы встать с места, подойти поближе к воде, посмотреть, вынырнула эта дуреха или нет. Вика не знала, каким чудом ей удалось заставить себя сидеть на месте. Это и есть полное доверие, факт. Но у нее нервы не готовы к такому испытанию. «Что будем делать?» «Ждать», – рассеянно отозвалась Вика. «А если она утонет?» «Не должна». Понятно, что не должна, но ведь она такая слабенькая. Вика невольно вспомнил, как его плыла под водой и заледенело озере, да еще и ее поддерживала. Поверь мне, она далеко не слабенькая. Проклятие. Ненавижу, когда она так делает. Если бы Марк был здесь, он бы уже за ней прыгнул. А если она вдруг не вернется, он меня убьет. Она такое уже делала? Нет, блин. У нее каждая выходка премьера. Мороженое стремительно таяло на летней жаре, но Вики уже было не до него. Горло болезненно сжалось, руки дрожали, и чтобы не выдать своего состояния, ей приходилось крепко сжимать подол юбки. Катя, как менее заинтересованная сторона, контролировала себя лучше, но и она нервно ерзала на диванчике. «Если кто-то еще на террасу придет, что тогда будет?» Наконец, возле лестницы послышался плеск. Минутой позже показалась Ева. Выражение ее лица оставалось все таким же холодно невозмутимым, но вот облик несколько отставал от этого стандарта. Мокрая, со спутанными волосами, вымазанная мазутом и от этого несчастная, как потерявшаяся под дождем щенок. Вика знала, что девочки вряд ли чувствуют себя по-настоящему несчастной. Напротив, гордится собой, но слишком уж хрупкую внешность ей подарила природа. Более того, Ева вернулась не с пустыми руками. Она прижимала к груди плоскую металлическую коробку, покрытую грязью. «Чертенок из табакерки, прокомментировала Вика. «Теперь внешность совпадает с характером. Поздравляю». Как тебя до отеля довести? Хотелось сфотаться, и упала в воду, мгновенно сориентировалась Катя. У нас такое уже бывало. Вот что, я дам ей свои вещи, в них она может доехать до отеля, а ты успеешь вернуть их до конца смены. Только взамен вы мне расскажете, что только что произошло. Ева бросила на нее полный сомнения взгляд, но ничего не сказала. Вика же была не в том положении, чтобы спорить. Годится. Скажешь своим, что с ней произошло. Я отведу в подсобку, там можно переодеться, кивнула официантка. «Идем». Девочка последовала за ней. Можно было не сомневаться, что полное удивление взгляда не будут иметь для нее вообще никакого значения. Из них троих только она и оставалась спокойной. А Вика смотрела на грязную коробку и пыталась понять, что затеяла эта деточка.